В октябре 1980 года, вскоре после Зальцбургской постановки, я принял участие в Кёльнской. Из всех постановок сказок Гофмана, где мне довелось петь, в этой особенно слышался аромат театра, опера, комик. Постановку осуществлял интендант Кёльнской оперы Михаэль Хампе, и она оказалась очень умной. Хампе по профессии виолончелист. Это серьезный музыкант, который глубоко продумывает всю свою работу. Правда, иногда его подводит стремление излишне интеллектуализировать, войти в материал глубже, чем тот допускает. Зато Хампе до мелочей все обдумывает, и, подобно Фаджони и Зафирелли очень точно умеет показать певцам, чего от них ждет. Хампи просил нас включить в спектакль разговорные диалоги. Джульетта и в этой постановке оказалась последней сказкой, А в конце спектакля, как и у Бонинжа, бедняжка умирала, отравленная ядом. Дирижировал постановкой Джон Причард. Музыкант уверенный и утонченный. Причард прекрасно справился с работой, хотя мне лично показалось, что он не особенно увлекся сказками Гофмана. До этого я работал с ним один раз. В 1977 году мы записывали любовный напиток. Тогда Причард был просто великолепен. Он выглядел воодушевленным, счастливым. В Ковенгарден сказки Гофмана ставил Джон Шлезингер. Я получил огромное удовольствие от работы с ним, потому что Шлезингер очень тонко понимает и чувствует музыку. Еще до репетиции он признался мне, что безумно боится ставить сказки Гофмана, но я лично никогда не сомневался в его блестящих способностях. Интуиция чутье Шлезингера таковы, что он не может ошибиться. Он решил придерживаться версии Шуденса, тут на него повлиял Карлос Клайбер, который собирался дирижировать этой постановкой. Но Карлос к моему глубокому разочарованию отказался. Представляю себе, какая бы это была работа. Как бы мне хотелось уговорить его дирижировать сказками Гофмана в Ляскало. Может быть, он рано или поздно согласится. К счастью, в Ковенгарден Клайбера заменил Жорж Преттер. У Претра возникли определенные ансамблевые сложности, когда он попытался добиться изощренных рубатий от хора, что практически невозможно в огромном зале Кован-Гарден. Однако Претор блестяще знал произведения, спектакль получился прекрасный и пользовался большим успехом. У Шлезингера сопрановые партии исполняли разные певицы. «Олимпию» пела Лучана Серра, Антонию или «Ана Катрубас», а Джульетту – Агнес Бальца. Мне кажется, одна певица не должна петь все три сопрановые партии. Я говорю это, несмотря на то, что участвовал в спектаклях с такими великолепными актрисами, как Джоан Сазерленд, Екатерина Мальфитана, Эда Мозер и Кристиан Эда Пьер. В основе оперы лежит контраст между простодушным Гофманом и Линдорфом – духом зла – Зла, которая подстерегает Гофмана повсюду. Каждая из женщин, наоборот, должна представлять совершенно особую личность. Новый женский прототип, а одна певица практически не способна добиться подобного перевоплощения в течение одного спектакля. Кроме того, в каждом акте присутствуют свои серьезные вокальные трудности, и певица, которая великолепно споет «Антонию», не обязательно будет столь же убедительной «Олимпией», или Джульеттой. Шлезингер решил, что партии злодеев тоже должны исполнять разные певцы. Линдорфа пел Роберт Ллойд, Копеллиуса, Герайнт Эванс, доктора Миракля Никола Гюзелев и допертута Зигмунд Нимсгерн. Такое новшество было достаточно интересно. Линдорф появлялся в конце каждого акта, словно держа события Под своим контролем. Такое решение сделало символику еще более убедительной. Гофман был пьяным и каким-то хаотичным и в прологе, и в эпилоге. Это давало произведению большее драматическое единство. Венецианская сцена у Шлезенбера получилась великолепна. Вы присутствовали на настоящей оргии, где могло произойти все, что угодно. К счастью, сохранилась видеозапись постановки. Ее даже представили на приз Грэмми, но приз получил диск Оливии Ньютон-Джон. Мне до сих пор непонятно, как эти две записи могли рассматривать в одной и той же категории. В сказки Гофмана ставил Отто Шенк. Должен сознаться, в начале постановка вызывала у меня недоумение. Акт «Олимпия» казался мне слишком веселым, забавным, все в нем было чересчур неправдоподобным даже для такого простодушного и доверчивого человека, как Гофман. И Я решил задачу, играя сцену с «Олимпией» так, будто считал, что «Олимпия» — девушка, которая хочет походить на куклу. Рут Уэлтинг была великолепна, она настолько напоминала куклу, что это просто пугало. Когда она пела свои высокие «фа», Кошенель дотрагивался до нее и отшатывался, будто его ударяло током. Хор у Шенка очень активно участвовал в действии, бурно реагировал на все происходящее, сцена выглядела очень красиво. Шенк и Рикардо Шаи, дирижировавший постановкой, решили использовать издание Шуденса. Шай дебютировал сказками Гофмана в Метрополитен. Его интерпретация оказалась очень интересной. Впоследствии мы с ним записывали Вертера, он столь же глубоко понял и это произведение, сумев тонко передать его особенности. И так что теперь у нас есть итальянский дирижер, который великолепно справляется с французским оперным репертуаром. Его сказки Гофмана совершенствовались от спектакля к спектаклю. Постепенно он привыкал к акустике, театра, к его оркестру, все лучше понимал произведения в целом. Постановка имела громадный успех. Сказки Гофмана оказались гвоздем всего сезона в НЭД. Сотни людей стремились попасть на спектакль и не могли купить билеты. И я был счастлив. Мне довелось петь в столь разных, непохожих друг на друга постановках сказок Гофмана. Но тем не менее до сих пор жалею, что не принимал участие в спектакле Патриса Широ на сцене парижской «Гранд Упера». Широ весьма забавно решил акт «Олимпия». На сцене действовал робот, а голос шел из-за кулис. Широ использовал радио для подачи звука в робот. Мне рассказывали, что однажды что-то не сработало или сработало неверно, и вместо очередного колоратурного пассажа Олимпии со сцены опера раздался звук полицейской сирены, а голос Олимпии перенесся в полицейский автомобиль, который мчался в это время мимо театра к банку, где было совершено ограбление. Много бы я отдал, чтобы услышать это собственными ушами».